Глава 2. Часть 10. За Ламбером и остальными следовали члены дракона Оргона, чтобы убить их. Они обследовали второй этаж подземного лабиринта Айнзаса, но не найдя их, оставили охрану на лестнице и пошли на третий этаж. Торговец попросил сумерки духов, собрать шерсть мрачных котов, которые водились на втором этаже. Поэтому они предположили, что те будут охотиться на втором этаже. Именно так думал глава гильдии Дракона Органа, Титан. В аберинте было 50 членов гильдии, но действовали они группами по 5 человек. Титан и Клейдер были в одной из них. «Эй, вы не видели придурка в доспехе? Раз на втором этаже нет, а значит он на третьем». Клейдер переглядывался с членами другой гильдии, сурово расспрашивая их. «Не, не знаю, нашему человеку досталось. Простите». кто-нибудь может использовать белую магию. Сейчас Квайд разговаривал с группой из трёх человек гильдии Голубые крылья. Бывал и мечник Каспер, его ученик Ганс и Маклилит. Элилит из-за яда монстра сильно пострадала и лишилась сознания. Они спешили, когда наткнулись на Квайдера и остальных. Ага, вот как. Прости, мы сейчас на задании не можем помочь другой гильдии, ведь это против правил. А мы всегда серьёзно относимся к работе. Да, господин Титан? Угу, mm -hmm. мне очень жаль. Квейдер и Титан начали улыбаться, а мужчина начал просить. Но ведь жизнь человека в опасности. Они такие, какие есть. Просто смирись. По крайней мере, не мешайся. Ганс пытался их переубедить, но лидер Каспар остановил парня. Жестоко. Можно же было немного помочь. Из-за спины Клейдера вышла женщина с длинным посохом. Она тоже была членом Дракона Органа, и звали её Анджи. Она одинаково хорошо владела белой и чёрной магией. Я могу сделать, чтобы ей стало легче с помощью магии. Попрошу, иначе будет слишком поздно. Огонь, сожги! Анджи направила посох на потерявшую сознание из-за яда лилит. Красный свет собрался на груди, и тело загорелось. А потом пламя перекинулась на поддерживавшего девушку Ганса. Ш «Что? Быстрее! Потуши! Воды! Ты совсем сдурела!» «Ха-ха-ха-ха! Стало же легче! Стало же!» Анжи издевательски улыбнулась. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Забавные вы! Неужели рассчитываете живыми покинуть лабиринт?» Клейдер смеялся над ними. Что? Вы хоть понимаете, что несёте? Если трои не с нас, гильдия Губы и Крылья отмалчиваться не будут. Как страшно. И кто ему об этом расскажет? Ганс Шарашина посмотрел на Квейдера. Каспер выхватил меч и ударил Квейдера. Парень подался назад, выхватывая из ножен своё оружие и провёл клинком прямо перед лицом Каспера. Мужчина попытался уйти назад, но парень последовал за ним. нанеся прямой удар. Острее меча пронзило живот Каспора. <как> Мгновенная смерть. Облизав лезвие, Клейдер вытащил меч. О, вот слабак. П-п-почему? Зачем вы так? Оставшийся Гэнс ползал по земле, не понимая, что происходит. Девушка, которая оставалась без сознания, Лилит, была его младшим товарищем и любимой, который он так не признался. Каспер был у вас старшим товарищем. Он крышевал за собой имя и пошёл на третий этаж не для того, чтобы заработать, а показать старшему и младшему товарищу, на что способен. Они находились у самого входа, чтобы в случае встречи с огром сразу убежать. И собирались скоро возвращаться, и никто не думал, что в Беринте может случиться подобное. Рядом с авантюристами всегда бродит смерть. Это было очевидно, но никто не думал, что она придёт сегодня. И именно к ним. «Почему? Вот ты дурак! Вы же сами хотели, чтобы стало легче, вот мы и помогли. А вы вытащили меч, так что нам пришлось ответить. Во всём вы сами виноваты». «А? Ну что за жуткое лицо? Не злись так! Я шучу, просто шучу. Спрашиваешь, почему?» Да потому что даже если ты убьешь кого-то в аберинте, это не станет преступлением. Так почему бы не сделать это? В... вы... Титан кулаком с костятом ударил в челюсть Ганса. Раздался хруст костей. Глаза вывалились. С окровавленным лицом он упал на землю. Эй, господин Титан, это же моя добыча. Много болтаешь. Закончи дело. Так ведь найти никак не получается. Это бесит. Ничего, что мы тут трупы оставим. Плевать, их просто сожрут гоблины. Обыскав вещи, квейдеры остальные покинули это место. И стоило ему идти, как появились голодные гоблины и стали пожирать трупы. Стоит немного пошеметь поземели, и не сразу уже слышат. «Им точно нравится, что мы оставляем трупы?» — с упкой сказал Титан. «И всё же, когда они делись, столько ищем и найти не можем». «Я немного возбудился от того, что спустились так глубоко. Хе-хе-хе, и когти дракона-органа прямо чешутся!» «Рад знать об этом».